Ты не придёшь, это дождь, ты не придёшь, просто снег, Просто не смог, устяки, просто устал, отдохни. Но обещай, что придёшь, снова, как раньше, солги.